Глава вторая. Направляя взгляд инопланетянин. Если среди приёмов Спилберга нужно выделить один фирменный, то это безусловно использование людей и предметов для направления движения камеры. Хотя чаще всего это выглядит лишь как красивый стилистический трюк, На самом деле, такие элементы помогают режиссёру убедиться, что зритель смотрит в нужную сторону. Кроме того, это создаёт ощущение, что кадры перетекают из одного в другой, а не сменяются при помощи бесконечных склеек. Это течение заметно улучшает ход повествования. Другое преимущество этой техники то, что с её помощью можно разнообразить Любое, даже самое скучное пространство. В этой сцене зритель должен быть в напряжении. Мы знаем, что персонаж Генри Томаса хочет остаться дома и имитирует простуду, чтобы побыть наедине с инопланетянином, который прячется в его гардеробной. Обычные кадры с многочисленными склейками между ними могли бы сделать сцену неинтересной. Но Спилберг берёт на себя управление нашим вниманием, и тем самым оживляет всю сцену. Открывающий кадр снят просто через плечо. Но самый важный сюжетный элемент простуда главного героя не требует дополнительных объяснений, поскольку во рту у мальчика находится градусник. Начните сцену с наглядной подсказки к тому, что последует далее. Прежде чем мы перейдём к общему плану комнаты, Ди Олис вынимает градусник, и он отчетливо виден нам в руках актрисы, хотя фокус остаётся на Генри. Теперь кадр сменяется общим планом, который объясняет, где именно происходит действие, но персонажи изображены позади лампы, которая находится на переднем плане. Учитывая, что вскоре она будет играть немаловажную роль в направлении нашего внимания, она должна присутствовать в кадре изначально. а не вторгаться в него без всякого предупреждения. Используя предмет для изменения траектории взгляда зрителя, покажите его в самом начале сцены. Уоллес отворачивается от камеры и направляется к двери. Угол объектива достаточно широк, чтобы комната казалась просторной, и кажется, что женщина очень спешит. Лампа в левой части кадра не в фокусе, но хорошо заметна. Вместо того, чтобы перейти к кадру, где кто-то выходит из комнаты, последуйте за актёром поворотом камеры и позвольте этому движению закончиться на объекте, который должен задать направление дальнейшему действию. Олис ещё полностью не исчезла из кадра, когда лампа начинает двигаться влево. Долю секунды камера остаётся на месте, а затем резко поворачивается следом, нагоняя её. Только что Она вела нас вправо, следом за Диолис, а теперь вдруг стремительно возвращается обратно. Теперь мы видим, как Томас притягивает лампу к своей кровати. Поворот в одну сторону, а затем в другую без причины, казался бы неоправданным и лишним. Движение лампы даёт повод для такого резкого поворота. Всего одно движение камеры в двух разных направлениях может показать нам всё помещение и вернуть к изначальной точке. Но вам понадобится кто-то или что-то для того, чтобы стать причиной этих перемещений. На следующем кадре видно, как Генри Томас прикладывает градусник к лампе, объясняя нам, зачем в сцене нужен был этот поворот. Такие приёмы всегда стоит относить с ходом сюжета, тогда они работают лучше всего. Некоторые режиссёры пытаются копировать Спилберга и задействуют для перехвата внимания предметы не имеющие ничего общего с сюжетной линией фильма. Однако, чтобы трюк сработал, все подобные объекты должны иметь важную смысловую нагрузку. Мы возвращаемся к первоначальному плану, чтобы увидеть, как Томас на мгновение прикрывает лицо, а затем начинает отодвигать лампу на её место. Хотя всю сцену можно было бы снять общим планом, лучше показать зрителю выражение лица главного героя В ваших сценах могут двигаться самые разные предметы, но лишь некоторые из них имеют значение для повествования. Планируйте движение камеры, опираясь только на те, которые важны для сюжета. Крупный план Генри позволяет увидеть, как он толкает лампу обратно, и когда мы возвращаемся к общему плану комнаты, она уже приведена в движение. Камера вновь следует за ней, на этот раз вправо. Возвращение её на место ровно в момент появления у Оллис выглядит довольно комично. Задействовав какой-либо объект для направления внимания, воспроизведите это движение для достижения комического эффекта. Гораздо важнее то, что эти качели вправо, влево, ещё раз вправо и быстрее задали действию ритм, который увеличивает наше напряжение в ожидании того, что произойдёт далее. Мы ждём, что Диолис направится обратно к кровати, чтобы проверить показания градусника. Но вместо этого она идёт именно туда, куда меньше всего хотел бы персонаж Томаса в гардеробу. Установив, а затем внезапно нарушив этот ритм, режиссёр делает этот волнующий момент ещё более неожиданным. Мы так заняты уловками мальчика, который пытается казаться простуженным, что совершенно забываем о том, где прячется инопланетянин. Камера следует за Олисом, и мы резко перестаём смеяться. Теперь то, что происходит на экране, вызывает страх. Обозначив визуальный ритм при помощи движений камеры, попробуйте нарушить его, чтобы вызвать потрясение или хотя бы подозрение зрителя. Здесь Спилберг переходит к совершенно другой технике управления вниманием, на этот раз используя свет и тень, а камеру удерживая почти неподвижно. Несмотря на отсутствие движения, мы смотрим туда, куда хочет направить нас режиссёр, и представляем то, что он хочет, чтобы мы представили. Первый кадр говорит о том, что мы находимся в гардеробе за одеждой. Нам известно, что там прячется инопланетянин. Так что мы с трепетом ожидаем его обнаружения. Зритель остаётся только надеяться, что пришелец прикрыт одеждой, но режиссёр лишает его и этого. Дира сталкивает вешалки по обе стороны кадра и занимает в нём центральное место. Вид её силуэта смотрится более пугающе, чем если бы перед нами появилось крупным планом её лицо. Если камера статична, используйте внутри кадра резкие движения, которые раскрывают новые объекты внимания. Один из лучших способов оттолкнуть в сторону человека или предмет, чтобы обнаружить нового персонажа. Когда она входит в гардеробную, мы ожидаем переход к обратному плану, чтобы понять, что она видит. Вместо этого она проходит мимо камеры, оставляя вместо себя яркий свет из окна. Томас садится на кровати на фоне этого света и испуганно следит за ней. В кадре он настолько невелик, что кажется ещё более беспомощным. Не двигая камеру и не обрывая кадр, Спилберг вводит зрителя в состояние чрезвычайного напряжения и заставляет его теряться в догадках о том, что происходит за кадром. В момент, когда зритель ожидает увидеть следующий кадр, Покажите персонажа на дальнем плане более отчётливо, чтобы мы могли наблюдать за ним и уловить его чувства.